Они скакали всю ночь, пока рассвет не окрасил восточный край неба. Посветлело. «Езжайте дальше», – сказал Дориан принцу, а сам повернул ибрисам в сторону и направился к темному выступу лавы, который резко вздымался на 50 футов над соляной равниной слева от них. Добравшись до выступа, Дориан спрыгнул с верблюдица и забрался на его вершину. Рассвет пылал перед ним. Быстро светлело. В пустыне чудесным образом рождался новый день. Впереди виднелись неровные, высокие дикие холмы, шия, роскошные, как оперение тропической птицы, ярко-золотые и красные с полосками пурпура и алого. Дориан отчетливо видел проход пестрой газели, темно-синее ущелье, сверху донизу раскалывающие крутые бугристые холмы. У подножия холмов пологим спуском лежали белые пески мягкие барханы на яркой поверхности камня ветер превратил в причудливые фантастические ступени. Потом дориан посмотрел назад, туда откуда они пришли и увидел совсем близко на соляных равнинах темные облака пыли, поднятые турками. В этот миг восходящее солнце послало первый луч сквозь прогалину в холмах. Хотя Дориана скрывала тень, вся равнина за ним осветилась и он увидел как солнце отражается в наконениках копии приближающихся всадников». «Батула ошибся», – прошептал Дориан, увидев, сколько их. «Здесь гораздо больше, чем он насчитал, не меньше тысячи. Они приближались широким фронтом, множество отрядов, и задних скрывала пыль, поднятая передними. «Должно быть среди нас предатель», – размышлял Дориан. «Они не выслали бы такую большую армию, если бы не знали точно, что принц поедет этой дорогой» ближайший вражеский отряд находился в центре линии. Сравнительно небольшой отряд всадников обогнал остальных, оставив позади. Они были так близко, что Дориан видел в паутинных полосах пыли очертания верблюдов и всадников на них. Точно сосчитать он их не мог, но предположил, что в передовом отряде около 200 всадников. И судя по тому, как они скакали, все опытные бойцы. Он прищурился пытаясь определить их скорость и сопоставить со скоростью уходящей колонны своих людей. Верблюды у преследователей свежие и быстрые, а их верблюды бежали всю ночь. Враг настигает их и может догнать перед самым проходом пестрой газели. Дориан побежал вниз, где ждала Эбрисам, и вскочил в седло. Верблюдица встала, ощутив прикосновение его прута, и побежала вслед за колонной. Когда Дориан показался из-за лавового выступа, преследователи увидели его и прохладный утренний воздух огласили слабые воинственные клики. Дориан повернулся в седле и оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть облако порохового дыма. Ближайший всадник выстрелил в него. Расстояние было слишком велико. Дориан даже не услышал свиста мушкетной пули. И брисам, шёлковый ветер неутомимо бежал. И Дориан догнал свой отряд у начала песчаного склона, который вёл подножью холмов. Склон состоял из свободных кристаллических песчинок, которые поддавались под тяжестью верблюдов и убегали из-под их широких ступней как вода. Колонна с трудом подымалась, каждый шаг вперед сопровождался полушагом скольжения назад. Верблюды ревели от страха на столь предательской поверхности. Один из передних верблюдов осел на задних ногах, Попробовал встать и покатился назад, раздавив своей тяжестью сидевшего в седле всадника. Дориан был достаточно близко, чтобы слышать крики несчастного и треск его костей, когда ломались обе ноги. Тяжелое животное катилось вниз по склону, оставляя за собой на склоне мехи с водой сломанное снаряжение и волоча следом застрявшего в упряжке всадника. Дориан соскочил и обрезал удерживавшие раненого ремни. Батула увидел, что он делает, и повернул обратно, на помощь. Его верблюд скользил вниз в облаках песка. Добравшись до низа, Батула спрыгнул в песок рядом с Дорианом. Вдвоем они подняли раненого на спину и бресам. Перебитые ноги всадника свисали. Хвост колонны был уже на полпути к вершине. Принцы-передовые всадники достигли скал и исчезли в темном ущелье прохода. Дориан схватил узду и бресам повернул голову верблюдицы и повел вверх по бархану. Оглянувшись, он увидел, что преследователи на равнине догоняют их. Верблюды неслись галопом, пыль за ними вставала темным облаком. Садники на спинах животных, издавая воинственные крики, размахивали оружием. Их одежды развивались. Туркам хотелось догнать уходящих, пока те с трудом подымались по склону. Неожиданно наверху грянул мушкетный залп. Достигнув прохода, принц собрал людей и от крутых стен утесов отразился грохот залпа. Дориан видел, как тяжелые свинцовые пули сбили самое малое трех всадников. Одному из верблюдов пуля, должно быть, попала в мозг, потому что он упал так внезапно, что перевернулся через голову и ударился о твердую землю, высоко подбросив всадника. Нападающие потеряли разгон. Пока Дориан и Батула с трудом подымались, над их головами прозвучал второй залп. В ответ начали стрелять снизу. Там всадники спешились и обрушили огонь своих джизейлов на двоих, подымающихся по откосу. Свинцовые пули подымали столбы пыли у ног Дориана, но его словно защищало заклятие. Несмотря на град пуль, они с батулой оставались неуязвимы. Обливаясь потом и тяжело дыша, они тащили верблюдов наверх и, наконец, поднялись на каменный карниз у начала прохода. Отдуваясь, Дориан быстро оглянулся его люди уводили верблюдов под защиту высоких каменных стен за первым поворотом. Укладывали там животных, а сами бежали обратно, чтобы занять позиции среди скал, откуда они могли бы стрелять вниз. Дориан посмотрел туда и увидел, что эскадронные от Таманской кавалерии растянулись по соляной равнине на мили но все двигались в одном направлении. Он быстро посчитал противника. «Определенно около тысячи», – решил он, и Кефией стер с глаз едкий пот. Потом быстро осмотрел и ибрисам и провел ладонями по бокам и ногам верблюдицы, опасаясь найти кровь от пулевого ранения. Но она была невредима. Он бросил узду Батули. «Отведи верблюда в безопасное место», приказал он, «и позаботься о раненом». Батула повел верблюда вглубь прохода, а Дориан отправился на поиски принца. Альмалик с мушкетом в руке Невредимый и сосредоточенный, сидя на земле, спокойно отдавал приказания, размещая стрелков среди скал. Дориан присел рядом с ним. «Господин, это не твое дело, мое!» Принц улыбнулся ему. «Пока ты хорошо справляешься. Надо было оставить этого недотепу. Пусть бы сам заботился о себе. Твоя жизнь стоит сотни таких, как он». Дориан пропустил мимо ушей и выговор, и похвалу. Он негромко сказал: «С половиной людей я могу удерживать врага много дней пока у нас не кончится вода со второй половины я пошлю Батулу охранять тебя в проходе и в дороге к каазису мухаид принц серьезно посмотрел ему в лицо защитников будет 20 человек а нападающих 1000 и хотя позиция сильная врагу не занимать решительности и изобретательности аль-маллит понимал какую жертву приносит дориан оставь здесь батуллу и поезжай со мной в Мухаид», — сказал он. Это была просьба, а не приказ. «Нет, мой господин», — ответил Дориан. «Не могу. Мое место рядом с моими людьми». «Ты прав». Принц встал. «Я не могу заставлять тебя пренебречь долгом, но приказываю тебе не сражаться до смерти». Дориан пожал плечами. «Смерть сама делает выбор и не переносит возражений». «Задержи их на остаток дня и ночь», — сказал Аль-Малик. «Это даст мне время добраться до Мухаида и поднять племя Авамир. Я вернусь к тебе с армии». «Как прикажет господин», — сказал Дориан. Но принц видел в зеленых глазах жажду битвы, и это тревожило его. «Аль-Салил», — твердо сказал он и сжал плечо Дориана, чтобы подчеркнуть свои слова. «Я не знаю, скоро ли вернусь с людьми Авамир». Продержись до завтрашнего рассвета, не дольше. Потом присоединяйся ко мне так быстро, как тебя может нести ибрисам. Ты мой талисман, и я не могу потерять тебя. Господин, ты должен отправиться немедленно, дорого каждое мгновение. Они вместе вернулись к верблюдам, и Дориан быстрыми распоряжениями разделил людей на две группы. На тех, кто останется и будет удерживать проход, и на тех, кто поедет с принцем. Они поделили остатки воды и пищи. Четверть принцу, остальное отряду Дориана. «Мы оставим вам все мушкеты, пять бочонков черного пороха и мешок пуль», сказал принц Дориану. «Мы их используем с толком», пообещал Дориан. Через несколько минут все было готово. И принц и Батула верхом возглавили отъезжающую группу. Принц седва взглянул на Дориана. «Да будет Аллах твоим щитом, сын мой!» «Ступай с Богом, Отец!» Ответил Дориан. «Ты впервые назвал меня так! Я впервые почувствовал, что это правда!» «Ты делаешь мне честь!» Серьезно сказал Аль-Малик и коснулся шеи верблюда прутом.